Глава 23. Анна. Я безумно боялась предстоящей встречи с маленьким ребенком. Ладошки то потели, то становились ледяными. Мы с Женей ждали ее в гостиной, и когда я услышала едва уловимый звук подъезжающей машины, чуть не грохнулась в обморок. Спасло лишь то, что Женя стоял позади меня и слегка придерживал за талию. Он тоже нервничал. Тело было напряжено до предела. Вот открылась дверь, и в нее совершенно по-хозяйски влетело маленькое чудо. Я даже не сразу увидела ее из-за множества воздушных шариков, которые девочка держала в руке. Но вот шарики падают на пол, и мы стоим друг напротив друга. Маленькая принцесса в красненьком платьишке и серых сапожках с карими глазами и большущими ресницами. Светловолосая в мать. С улыбкой, как у папы. Улыбка у нее очень красивая и открытая. «Здравствуйте!» – задорно произносит она, смотря на меня с интересом. «Здравствуй!» – только и могу ответить я. Женя уже не поддерживает меня, но стоит позади. Все молчат и наблюдают за нами. «А вы папина новая жена?» От этого вопроса я растерялась, сразу бросила на Женю взгляд, моля о помощи. «Нет, солнышко!» Женя подходит к дочери, присаживается на корточке перед ней. «Это тетя Аня». «Она наша родственница. Она приехала к нам погостить». Девочка молчала, но взгляды своего от меня не отводила. Лишь спустя несколько минут она, улыбаясь, подошла ко мне и протянула свою маленькую ручку. «Я Маша. Очень приятно. Я Аня. Не захотелось говорить твоя тетя, пусть я для нее буду просто Аней». Евгений. Когда Маша спросила, не жена ли мне Анна, Так и хотелось сказать «да». Она будет тебе мамой. Но в жизни все гораздо сложнее, чем в наших мечтах. Самое главное, что Маша с порога не закатила истерику. Она, конечно, спокойный ребенок, и подобного поведения я никогда не наблюдал, но при этом в такой ситуации мы никогда не находились. Аня первая женщина, переступившая порог дома, где живет мой ребенок. На удивление Машеньке понравилась ее тетя, ведь она не посягала на ее папу, родственница. Дочь всячески пыталась заинтересовать Аню, для начала она затянула Анну в свою детскую. Вместе разобрали ее чемоданчик, разложили вещи по полкам в шкафу. Затем дочурка показала девушке все свои игрушки. Рассказав о каждой какую-нибудь историю, она перешла на обсуждение любимых мультиков. К сожалению, в этом вопросе Аня не была подкована. И не потому, что у нее нет детей, а потому, что росла в другой стране, и наши современные мультфильмы попросту ей были незнакомы. Машенька решила восполнить этот пробел в тетушкиной биографии и тут же усадила Анну на свою постель и приобщила к совместному просмотру мими мишек Мне лишь осталось издалека наблюдать за ними. Я то и дело подходил к детской, чуть приоткрывал дверь и, не смея нарушить их идиллию, возвращался в свою спальню. Еще раз убедился, что моя дочь – удивительный ребенок. Вечером за ужином, к моему удивлению, Машенька села за столом рядом с Саней, а не со мной, как обычно». Ревность слегка резанула меня коготком по самолюбию, но я быстро опомнился и с радостью продолжал наблюдать за моими девочками. За ужином Машенька рассказала нам о своих приключениях на отдыхе, о том, как ей нравилось плавать в бассейне с дельфинами и бегать по пляжу, строить замки из песка. За весь день мы с Аней так и не пересеклись, чтобы хотя бы пару секунд остаться наедине». А мне этого безумно хотелось. Ещё утром я целовал её лёжа в постели, а сейчас всё её внимание забрал мой же ребёнок. Но мне было очень приятно наблюдать, как Аня с трепетом и большим вниманием отнеслась к ребёнку. По глазам было видно, что ей общение с моей дочерью не только не в тягость, а даже приятно. «Тётя Аня, а ты пригласишь нас с папой к себе в гости?» Вопрос дочери вывел меня из мыслей. «Конечно, Машенька!» «А когда ты уедешь?» — тихо спросила дочь, совершенно не желая знать ответ. Ведь она только-только обрела тетю, и ей совсем не хотелось прощаться с ней. «Солнышко!» — обратилась она к малышке. «Я еще погощу у вас пару недель. А может, и задержится на некоторое время, ведь мы еще до сих пор не знаем, носит ли под сердцем Анечка моего ребенка». Аня ответила раньше меня — «Хотя я хотел ответить совершенно по-другому. Никакого некоторого времени не будет. Только навсегда. Конечно, Аня съездит к родителям, но только чтобы повидаться и собрать вещи». Десерта Машенька не дождалась. Она уже засыпала, сидя за столом. Слишком много эмоций она сегодня пережила». Взяв на руки практически спящего ребёнка, я отнёс дочь в её комнату. Там помог дочурке умыться, переодеться в пижаму и, вручив любимого Мишку, уложил в кроватку. «А сказку?» — тихо прошептала она. «Конечно, милая. Что ты хочешь, чтобы я почитал?» Я подошёл к полке с книгами и ждал ответа, хотя знал его заранее. «Бабу Федору! Бабу Федору, так бабу Федору!» И достаю любимую книгу моей дочурки, Федорина горе. Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федора Егоровна. Закрываю книгу, целую спящего ребенка, выключаю ночник и направляюсь в спальню. В нашу Санни спальню. В своих мечтах я уже снимаю с нее пеньюар, целую плечики, шею и прогубки не забываю. Но... «Наша спальня встречает меня темнотой и пустотой». «Не понял!»